Глава четырнадцатая. Делия. «Давай, Делия, тебе нужно поесть!» – произнес гвоздь и заботливо протянул мне бутылку с питанием. Я покосилась на жидкость, от которой жизненно зависима, и сразу вспомнила беса. В горле образовался ком. «Не могу». «Слушай, твое состояние меня сильно настораживает». Я еще никогда не имел дела с вампиром в такой глубокой депрессии. Ты понимаешь, что погибнешь, если не будешь питаться? Я нахмурила брови и выхватила у него из рук бутылку. Понюхала — слишком приторно сладкий аромат. Даже противно стало. Но раз надо, сделала один крохотный глоток — нет, больше не хочу. И все? Ты шутишь? Ты не ела уже четыре дня. Мне не хочется. Я уткнулась в подушку, а второй накрыла голову. Надеюсь, он отстанет и даст мне еще немного поспать. Так, ну все. Гвоздь схватил меня за лодыжку и резко потянул. Я и вскрикнуть не успела, как оказалась на полу. Сжав губы, послала охотнику недовольный взгляд. Нет, даже осуждающий. «Как он не понимает? Мне вообще ничего не хочется!» Гвоздь какое-то мгновение сердито смотрел на меня, а потом изрек. «Собирайся, идем на охоту!» С этими словами он пошел к шкафу выбирать одежду, оставив меня сидеть на полу с открытым ртом. «Что, правда?» – недоверчиво переспросила. Сегодня мое дежурство, и я не могу оставить тебя в таком состоянии. Переносим тренировку на свежий воздух. Возможно, это вернет твой аппетит. Впервые за четыре дня я почувствовала интерес к жизни. Это ведь то, к чему я стремилась. Если он не шутит, то сегодня, впервые за две недели после своего обращения, я выйду на улицу. От предвкушения затряслись руки. «А я готова?» — спросила я Гвоздя, все еще не веря, что он решился. «Нет», — коротко бросил тот. Он надел кожаную куртку и ремень с примочками. «Но в прошлый раз из нас получилась неплохая команда». Гвоздь улыбнулся и тут же посерьезнел. «Если бес узнает, что ты покинула стены логова, а гребем по полной оба», — усекла — Да, клянусь, буду тихой, как мышка, — дополнил охотник и хмыкнул. — Пообещай, что не будешь меня так называть после сегодняшней ночи. Я хочу новое прозвище. — Новое прозвище сначала нужно заслужить, — поучительно выдал умник. — А пока все, что ты делаешь, ноешь и спишь. Хорошенький же из тебя охотник. Я скривилась и достала свой спортивный костюм. — Ладно, признаюсь, он прав. Но от занятий в спортзале меня уже тошнит. Ночное кладбище — вот место, чтобы проявить себя. — Видишь? — едва слышно шепнул гвоздь. Мы пристроились за старым склепом, наблюдая за парочкой вампиров. Они рыли свежую могилу, а я была в полном восторге от происходящего. Делия Кварцова Настоящая охотница на нечисть. «Что они делают?» Гвоздь шикнул и показал на уши. «Вампиры прекрасно слышат, я знаю». «Ищут свежий труп». Я скривилась и продолжила наблюдать. «Это упыри», — зашептал он. «Обращенные вампиры. Они падальщики и в основном безумны». Один из упырей дернулся и поднял голову. Мы с гвоздем застыли. Вот только мое колотящееся сердце, казалось, звучало на все кладбище. Второй кровосос тоже притих, а затем они одновременно резко повернули головы в нашу сторону. «Ну что, малышка?» — уже громче произнес гвоздь. «Попрактикуем метание!» Он всучил мне два ножа и кивнул в сторону тварей. Они взревели и бросились в нашу сторону. Я вспомнила, с какой скоростью и кровожадностью двигался тот, который напал на нас с гвоздем в мою первую ночь пробуждения. Эти были намного больше. Руки тряслись от волнения, и мне жутко захотелось спрятаться охотнику за спину. Но в то же время стало интересно, смогу ли я... Присутствие гвоздя придавало уверенности. Всего-то нужно было представить, что мерзкая рожа – мишень для игры в дартс. Я метнула нож с запозданием, вспомнив, что целиться нужно в сердце. Хотя торчащее из глаза оружие немного озадачило упыря. Он даже замедлил ход. «Быстрее, Делия, поторопил гвоздь. Я метнула еще один нож в сторону второго и попала прямо в сердце. «Отлично!» – бросил гвоздь. «А теперь идем!» И так просто, без особых церемоний, он выбежал из-за склепа с мечом в руке. Мне он дал оружие покороче – мачете. Достав его из ножен, я с сомнением покосилась на упырей. «Никогда не узнаешь, на что способна, пока не попробуешь». Собрав всю решительность в кулак, побежала за гвоздем. Он как раз занялся первым клиентом, Мастерски вытащил нож из глаза, вонзил в сердце, заставив гада застыть на месте. «Не стой истуканом!» — крикнул он. «Твой сейчас оживет!» Я посмотрела на второго и невольно улыбнулась. Чудеса! Действительно застыл и не шевелится. Только корявые пальцы ухватились за рукоять ножа. Стоит поторопиться. Поскольку мне до дрожи в коленках было страшно к нему подходить, Я запустила мачете, как учил гвоздь. Упырь не успел увернуться, а я теперь наблюдала весьма кровавую сцену. У гвоздя было не лучше. Голова второго упыря упала на землю, а тела начали усыхать на глазах. Кнув пальцем на свою работу, я продолжила смотреть на охотника. «Ты говорил, что та дурацкая тренировка с мечом спасет мне жизнь. И что?» Он все равно сдох. Гвоздь улыбнулся и вытер свой меч. Он плохо тренировался. Ну да, рассмеялась я. Настроение было потрясающим. Адреналин все еще бурлил в крови, и мне хотелось прыгать от восторга. «Я теперь охотник?» С гордостью заявила я. «Это мой первый упырь. Я сделала это!» «Да-да», заворчал гвоздь. А теперь иди собери оружие и возьми его голову. Вначале я оторопела, ведь подходить к созданию все еще было жутко. Но потом вспомнила, что бес требовал от меня доказательств — трофеи. Я представила, как брошу ему окровавленную морду на стол, и отчего-то стала радостней вдвойне. Раньше я бы сразу упала в обморок от одного лишь вида крови, но сейчас... Это было просто слегка мерзко. Ночь дежурства пролетела в одно мгновение. Мне было неописуемо приятно находиться на свежем воздухе. Гвоздь не смолкал ни на секунду. Показывал каждый кустик, шутил, обучал и наставлял на путь истинного охотника. С ним было легко, как и раньше. «Нет, я все-таки молодец, что взял тебя с собой», – заключил он. Я перестала улыбаться, когда наткнулась на могилу со своим именем. Она была убрана. Это мама. Я сразу почувствовала ее присутствие, будто она стояла точно на этом месте и смотрела на эту надпись. «Делия Кварцова. Здесь покоится любимая дочь несчастных родителей. Всегда помним, любим, скорбим». «Ты же не станешь рыдать?» – отозвался гвоздь прямо за моей спиной. Я не взял платочек. Я хмыкнула, но веселье мгновенно испарилось. Слушай, ты ведь жива. Но они об этом не знают. Это пока что. Я обернулась к гвоздю и с надеждой заглянула в его глаза. Он мягко улыбнулся и провел пальцем по моему носу. Не грусти, мышка, еще так мало времени прошло. «Ты отлично справляешься, но нужно еще немного закалить силу воли. Ты ведь не хочешь навредить им?» Я вздохнула и покачала головой. Он прав. «Пусть я безразлична к их крови, но одно резкое движение может причинить вред». «Иди сюда», — позвал охотник, кивая на соседнюю могилу. «Отдохни немного». Мы улеглись на широкую надгробную плиту и вдохнули свежесть прекрасной ночи. «Посмотри, какие красивые звезды!» Мечтательно протянул гвоздь и начал указывать на созвездие. Я узнала только малую и большую медведиц, а он знал почти все. Ночь действительно была красивой и дарила покой. «Расскажи мне о своей прошлой жизни», — прервала я его. Повернула голову и начала изучать профиль мужчины. До этого он улыбался а сейчас привычно нахмурился. Я молчала, ожидая его вердикта. Мне нужно было знать хоть что-то. Думаю, он это понимал. «Ну, ты же знаешь, жизнь охотников — большая тайна, покрытая мраком». «Но я и сама почти охотник», — воскликнула я, на что гвоздь звонко расхохотался. «Перестань!» — возмутилась я и шлепнула его по плечу. «Эй, потише, малыш!» жалобно простонал он. Я же продолжила свою мысль, как ни в чем не бывало. Я что, зря мучилась в спортзале? Ты обучал меня точно как наставник? Гвоздь хмыкнул, а затем и вовсе расплылся в широкой улыбке. Ладно, для тебя можно сделать исключение. Я улыбнулась и устроилась поудобнее. Сейчас мне приоткроется завеса жуткой тайны. Охотники это... Гвоздь выдержал паузу и выдал: "Супергерои под прикрытием". Закатила глаза и снова стукнула того по плечу. Нет, ну правда. Однажды темной ночью Супермен, Человек-паук, Зеленый фонарь и еще несколько ненормальных решили организовать братство. Ага. А ты у нас кто? Ну я. «Кто там самый обаятельный?» «Ты хотел сказать ненормальный? Может, хватит дурачиться? Я все еще жду, правды. «Это отчасти правда», произнес гвоздь. И что-то в его взгляде подсказало, что он не шутит. Я оживилась. «То есть как? Серьезно? Каждый из вас обладает какими-то суперспособностями?» «Ну, в общем, да». «А что же тогда умеет бес?» Доводить всех до отчаяния? Я прикусила язык и снова перевела взгляд на звезды. Просто продолжай. Ладно, согласился охотник. Нас вывели как породу. С помощью магии. Как ты уже поняла, землю заселяют не только люди. Есть и другие расы. Вампиры, оборотни, ведьмы и колдуны. Все живое нуждается в энергии. Для вампиров это кровь. Для оборотней – сила полной луны. Для магов – стихии, и силы природы. А вот первые охотники получили свою силу благодаря энергии внеземного происхождения. Он указал на небо и прочертил воображаемую линию. Легенда из кодекса гласит, что тысячи лет назад древний род колдунов Аскалендер враждовал с родом вампиров. В схватке погибла любимая из жен вождя колдунов ту же ночь неподалеку от их селения упал метеорит. Вождь посчитал это знаком судьбы. Он почувствовал энергию невероятной силы, и в его голове созрел план мести. Создать могущественных воинов, напитать их силой и ненавистью ко всей нечисти. Он отобрал сильнейших мужей из простого люда и вырезал для каждого каменное сердце из метеорита. Всего вышло ровно тысяча сердец. Вождь не церемонился с заменой жизненно важного органа. Ему нужны были самые выносливые. Вырывая сердца, он тут же вживлял новое. Многие не выжили, но те, кто смог, стали охотниками. Воинами, которые не знают пощады и сожаления. Самые древние были полностью лишены чувств. Словно роботы, машины для убийств. Гвоздь смолк, а я поспешила задать вопрос. «А сейчас? Я бы не сказала, что у тебя нет чувств. У беса, возможно, но у тебя...» «И у беса они есть, поверь!» – перебил гвоздь. «Просто он не может в них разобраться!» Я покачала головой. «Не хочу о нем. Пожалуйста, продолжай!» Гвоздь хмыкнул. Камень действует в двух направлениях. Отдает энергию и забирает. Когда охотник погибает, лучшие и сильнейшие его качества напитывают сердце. А после его отдают другому. Каждый последующий становился сильнее предыдущего. Но храбрость и отвага – это не все, что передавалось камню. Также выдержка, здравомыслие, дисциплина, исполнительность, вера, надежда. «А любовь?» – с интересом спросила я. Гвоздь затих. Казалось, ответ крутится у него на языке, но мужчина никак не решался его озвучить. Я решила помочь. Ты любил когда-нибудь? В прошлой жизни? Он прикрыл глаза, и на его лице появилась мечтательная улыбка. Да, сильно. А что случилось после? Это чувство осталось с тобой? Я знала, что захожу слишком далеко. Сегодня он рассказал мне больше, чем я ожидала. Но у меня возникло такое чувство, будто ему самому хочется поделиться, словно это грызет его изнутри, а я очень подходящий собеседник. Да, я всегда любил их. Их? — оживилась я. — Вот это поворот! И сколько же их было? Гвоздь улыбнулся шире, все еще не открывая глаз. «Две прекрасные девушки!» красавица. У одной были светло-голубые глаза и волосы вороного крыла, а у второй медные кудри и веснушки на носу. Я улыбнулась, наблюдая за ним. Он точно представлял их образы. Какая же наглая морда! Любил и сразу двоих. «И как это у вас было интересно?» — воскликнула я. «По очереди?» Гвоздь тяжело вздохнул, будто только что очнулся от сна и вновь нахмурился. Его лицо исказилось болью. Я всегда любил и буду любить свою жену и дочь. Ух, за секунду я будто прочувствовала всю его боль, скопившуюся годами. На глаза накатились слезы. Это было так печально. Прости, шепнула я и еще тише добавила. Расскажи. Удивительно, но охотник продолжил говорить. Мою малышку звали Адой. Он открыл глаза и ошарашил меня. Она, как две капли воды, похожа на тебя. Наверное, поэтому я и сохранил тебе жизнь. Разглядел что-то. Не знаю. Я говорил уже сотни раз, ты особенная. И не потому, что напоминаешь мне ее. Просто знаю как тот вождь, рода Аскалендер. Ему на голову упал метеорит, а у меня из-под ног выползла вампирша. Я улыбнулась, пожевала губу и решилась спросить. Что с ними случилось? Не нужно было слов, чтобы понять, что дальше продолжать тему он не намерен. «На сегодня достаточно откровений», — оборвал охотник. «Нет, постой!» у меня еще куча вопросов. Как ты стал охотником? Как вообще становятся охотниками? Кто-то вживил в тебя сердце? Кто?» Гвоздь покачал головой и произнес. «О чем же я буду рассказывать тебе на следующем патрулировании? Нет-нет, оставим это на потом. Пора возвращаться в логово, и лучше бы нам явиться раньше беса». Разочарованно выдохнув, я покосилась на головы упырей. Они усохли, остался только голый череп. Гвоздь сказал, что это особенность вампиров. Их тела превращаются в пепел, а вот черепа с клыками нужно забирать с собой, чтобы у людей не возникло лишних вопросов. «Знаешь», — смело заявила я, — «а плевать мне, что он скажет». «Вот как?» — насмешливо протянул гвоздь. Чем больше я представляла, как продемонстрирую ему свой трофей, тем больше была уверена в своем решении. «Да. Ну что он сделает? Я же вернусь не с пустыми руками. И ты был рядом. Я твой эксперимент, не его». Гвоздь нахмурился и поднялся с места. «Прости, что я тогда так сказал. Понимаешь, бес мой самый близкий друг. Он и Барс». А еще с недавних пор в моей жизни появилась ты. Я просто не хочу, чтобы вы убили друг друга. Он повернулся, смотря привычным теплым взглядом. Теперь я понимала. Во мне гвоздь видел дочь. Возможно, таким образом хотел исправить ошибки прошлого. Только вот вернуть время назад он не сможет. Не знаю, принесет ли этот самообман ему хоть какую-то пользу. Но ведь и я потеряла родителей, друзей, всю свою жизнь. И просто счастлива, что именно он стал моим учителем, другом. Поддавшись порыву, протянула к нему руки и обняла. «Ух!» — воскликнул гвоздь, напрягшись всем телом. И дело было даже не в том, что он не ожидал. Охотник просто не обнимался, наверное, десятки лет. «Только не рыдай!» — подначила я. «У меня нет платочка». В ответ гвоздь тихо рассмеялся и неловко обнял меня в ответ. Но очень скоро резко отпрянул и настороженно осмотрелся по сторонам. «Что?» Ш -ш -ш. Он кивнул на головы упырей и кивнул идти за ним. «Отлично! Мне тащить эту гадость!» Мы крались в сторону ряда склепов почти бесшумно. «Ну, гвоздь бесшумно, а я почти!» «Напомни мне!» шепнул он. «Научить тебя передвигаться тихо!» Я хотела ответить, но услышала голоса вдали. «Похоже, самое интересное только начинается». Сразу три мужские фигуры склонились над могилой. Один из них копал лопатой. Остальные двое что-то тихо обсуждали, стоя к нам спинами. Присмотревшись, я отметила, что выглядят они совершенно не так, как те упыри, «Мамочки! Да они были в костюмах и лаковых туфлях! А у того, который копал, на руке блестел золотой браслет!» «Вампиры!» — шепнул Гвоздь. «Это означало одно. Мы в полной же...» «Что-то копают». «Зачем?» — удивилась я. «Вампиры падальщиками не были, да и одеты они совершенно подобающие для этого дела». Будто мысль раскопать чью-то могилу их посетила случайно, а лопата просто под рукой оказалась. «Сиди тихо», — отдал приказ мой наставник и начал передвигаться вперед вдоль склепов. Я в ужасе округлила глаза, когда поняла, что он собирается в одиночку на них нападать. Он же может пострадать. Гвоздь остановился, когда один из вампиров заговорил громче. «Давай быстрее, Димитр!» — произнес тот, что слева тому, кто копал. Тот прошептал неразборчивый ответ и начал работать руками активнее, пока не раздался глухой удар. «Интересно, что же дальше?» «Доставай!» — воодушевленно произнес вампир. Тот, который откликался на Димитра, проломил кулаком крышку гроба, и оттуда тут же показалась бледная женская ручка, Гвоздь стоял в пяти шагах от меня и больше не двигался. Теперь вампиров стало четверо, и мне почему-то резко захотелось уйти, будто проснулось чувство самосохранения. А еще я никак не могла отвести взгляда от макушки третьего вампира. Он молчал все это время, но когда Димитр достал новообращенную вампиршу из гроба, послышался его низкий голос с хрипотцой. «Нет. Всего одно маленькое слово, а мое тело бросило в дрожь. Это он, парень из клуба, тот, который обратил меня. В горле тотчас запершило, и в голове возник образ того, как пью его кровь. Клянусь, я даже могла ощутить ее запах. Что за игры разума?